Глава 26 Нирвана. Был брамочарин там некий, чистую жизнью известный. Все он живое лелеял, звался Субхадрой он. Меж лжеучителей был он, с молоду очень отмечен. Нынеш, к владыке стремяся, Анненди так говорил. Мудрость, что дал совершенный. Слышу я, трудно измерить. Самый искусный меж всеми он укротитель коней. Слышу я также, что ныне он досягает нирваны. Трудно его будет видеть. Трудно увидеть и тех, кто его с трудностью видел. В зеркале месяц не схватишь. В озере мы не ухватим и отражение луны. И потому я желаю... Полный почтительным чувством, от жизни смерти спасаясь светлого видеть вождя. Солнце высокого гаснет. Дай мне на миг его видеть. Ананда очень смущен был. Как поступить он не знал. Думал он так о Субхадре. Верно замыслил он спорить. Может быть, в сердце ликует Будды, предчувствуя смерть. встречи хотел помешать он. Будда же, в сердце читая, молвил, «Я людям спасение, пусть лжеучитель придет!» Это услыша, Субхадра, радостью светло исполнен, в сердце вдвойне озарился, мудрость готов был принять. Был он сосудом, готовым для восприятия закона. Будда смягчил его жажду, восемь путей указав. Освобождение увидя, путы свои порывая, Он заблуждение отбросил, берег другой увидал. Сердце его расширялось, кончилась эта беседа. Молча на спящего Будду, долго он, долго смотрел. Думал, через малость мгновений Будда окончит предел свой. Мир этот первый оставлю, мир этот вовсе погас. Сжавши ладони, отшел на от совершенного лика. Сел в стороне, самосдержан, лет истечения отверг. И досягнул он нирваны, светлым путем отречения. Малый костер так погашен, брызгами ливня с небес. Будда сказал своим верным, вот ученик мой последний, он уж в нирване, любите память о нем навсегда. Первая кончилась смена ночи, одетой звездами. Все они ясно сияли, ярко горела луна. Не было в роще ни звука, и, проникаясь великим к состраданием, Будда им всем завещал. «Вот, досягну я нирваны, чтите ее, и за мною вы досягаете нирваны, это светильник в ночи». Камень ее самоцветный, Клад человеку, что беден. Что повелел вам, блюдите, Путь ваш, дорога моя. Не избирайте другого, Тело и мысли, и слово Вы в чистоте соблюдайте. Жизнь вашу чистой храня. От накопления богатства В днях вы своих воздержитесь. Не наполняйте амбары, Не умножайте стада чара домов и поместьий да не пленяет вас в мире это колодезь горючий нужно бежать от него не вовлекайтесь в гадание звездочитания уделов предвосхищение судеб это запретное есть лжи и притворство бегите следуйте правой дорогой будьте благими к живому это мой краткий завет это основа учения путь к просветленной свободе это охватная мудрость путь чтобы достигнуть конца это блюдя укротите токи животного чувства ибо так правит стадами знающий путь свой пастух если же чувства не сдержишь это есть конь разъяренный все он пространство измерит нагромождая беду Мудрый обходит овраги и уклоняется тигра, и не играет змеёю, и не вбегает в пожар. И за глоток наслаждения пропасти он не желает. легкого сердца боится. Этого лишь одного. Видели вы обезьяну, как она в лес убегает? Вот это легкое сердце. Мудрый удержит его. Если же сердце отпустишь... Не досягнешь до нерваны. Знаете же точную меру, в тихое место уйдя. Будьте умерены в пище. Если сломалась повозка, быстро колеса поправьте, без промедления в путь. Видели вы над цветами, как мотылек пролетает? Чуть лишь коснется и будет. Не нарушает цветка. Пищи прося, принимайте все, что дадут. Благодарна. Не истощайте щедроты, да не исчезнут совсем. Утром и в полдень, и ночью дело благое совершайте. Пусть в изменениях суток сердце прибудет одним. В первую смену ночную не отдавайтесь дремоте. После усните спокойно, к утру проснитесь светло. Кто отдается дремоте, сонные ужасы кормит. Смерть стережет постоянно, Схватит добыча в плену. Чарой змеиною можно Выманить из дому змея. Рано проснешься, Из сердца черная жаба уйдет. Если кто тело чужое Острым мечом рассекает, Гневная мысль да не встанет, Злое не молвит уста. Гневное слово и мысли Ранят лишь вас, не другого. Молча претерпишь мучения — это победа побед. Гнев красоту разрушает, уничтожает заслуги, если ж разгневался мудрый. Это огонь есть во льду. Лености, темные, бегите, есть ли для лености место, если к живущим погибель всюду угрозно идет? Лстивая речи, обманы, это как бы волхование. Тот, в ком молитвенно сердце, любит прямые пути. Тихим довольствуйтесь малым, в малом сокрытость богатства. Если кто малым доволен, радость небесная с ним. Связу семьи не скрепляйте. Если на ветке чрезмерность птиц, прилетевших и севших, ветка склоняется ниц. Раз многочислены узы, будешь запутан ты в сети. Старый так слон погрязает в топе болотной лесу. Ночью ли, днем ли, старайтесь, это великое дело. Малые горные речки могут громаду изрыть. Друг благодетельный благо, Все ж он не может сравниться с правую мыслью, Что крепко в собственном держишь уме. Правильный помысл есть панцирь, В правильной вере оружие. Если подступится злое, Нет ему доступа тут. В море рождений и смерти мудрость челнок есть проворный. Мудрость живая лампада, светоч над глыбами тьмы. Мудрость целебное средство. Острый топор для деревьев, тех, что колючую сетью путь заграждают тебе. Взносятся зыби незнания, мечутся волны хотения выше их. Мост лучезарный, мудрость, дорога умов. Дело любви завершил я. Светлую цель не теряйте. Если же что вам не ясно, вы выпросите меня. Все сохранили молчание, и Анурудда промолвил. Может, луна раскалится. Солнце прохладу узнать. Ветер проворный стать тихим твердость земли стать подвижной. Но не возникнет сомнения в этих сердцах никогда. Все ж мы скорбим от того, что вот умирает учитель, и вознести наши мысли нам невозможно сейчас. Мы только любим печались. Знаем, как сильно мы любим и вопрошаем. Зачем же Будда так скоро уйдет? Наговорившего глянув, Будда увидел всю горечь. Снова он с любящим сердцем так, утешая, сказал. Было вначале все твердым, но пошатнулось, расселось, и сочетания возникли. Непостоянство, борьба. На согласованность встанет в замыслах разных взаимность. Что ж тогда хаосу делать? Где тогда? Творчеству быть. Боги и люди, которым надо спастись, Все спасутся. Верные, помните слово, Будет всеобщий конец. Час разрушения вселенной, Так не скорбите же тщетно. К дому стремитесь такому, Где разлучения нет. Мудрости светоч зажег я. Этими только лучами Можно развеять весь сумрак саван, окутавший мир. Мир закреплен не навеки. Радуйтесь, ежели друг ваш, бывший в смертельной болезни, боли навек избежал. Тело больное я бросил, ток жизни смерти я запер. Волен теперь я навеки. Радуйтесь вместе со мной и соблюдайте сознание, что существует, исчезнет. Вот я теперь умираю. Это последний завет. Первый достигший Дхианы, в радость восторга вступил он. И через девять в порядке он постепенно прошел. После назад воротился. В первую снова вступил он. И, вознесенный в четвертый, он задержался на миг. Тут досягнул он нирваны. Умер, земля содрогнулась, В воздухе всюду струился пламенный дождь из огня. И от земли восьмикратный пламень подъялся повсюду. Пламени эти взметались вплоть до небесных жилищ. Гром прокатился по небу, гром по горам и долинам, Словно асуры и Девы бурный затеяли бой. От четырех отдалений мощной земли поднимаясь, бурные ветры столкнулись. Пепел с холмов упадал. Солнце и месяц померкли. Речки надулись в потоке. Чаще лесные дрожали, словно осиновый лист. Листья, сорвавшись до срока, мчались дождем над землею. Слезы струили драконы на смоленных облаках. Чистые девы, спустившись, медлили в воздухе среднем. Скорби и радости чужды, тихо о смерти грустя. Духи же неба, другие, сердцем поникнув, скорбели и, принося приношения, сверху роняли цветы. Радостен был только Мара, он ликовал в отдалении. Музыки громкие звуки оповещали о том, Остров вселенной, лишенный самой блистательной славы, был как гора без вершины. Был словно слон без клыков. Бык был, рога потерявший, темное небо без солнца. Лилия, смятая бурей. Умер учитель. Ушел.